Москва, улица Зержинского, дом 2. 19 августа 41 года, 12-12. Что у нас стряслось, на ну, ум? Судоплатов быстро вошел в кабинет. Много чего, товарищ старший майор, ответил заместитель, и тут только Павел заметил сидящего в углу Нарудского. Вернулся? Да, товарищ старший майор, просто ответил тот. «Ты лучше сюда посмотри, начальник», — позвал друга Эйтингон. На столе Павел увидел довольно странный натюрморт. Коричневая командирская сумка, толстая под сотню листов тетрадь в темно-синей клинчатой оболожке, еще одна, на этот раз тонкая школьная, цилиндрическая тротиловая шашка, гранатный запас системы Ковешникова, но почему-то с обрезанным рычагом и несколько листков бумаги, на верхнем из которых чернет заголовок, набранный готическим шрифтом. Разобрать, что там написано, тем более вверх ногами, он не смог. — Это что? — Посылка нам, от странников. Не отвечая на еще не заданный судоплатовый вопрос, Эйтингон продолжил. — Ну, не совсем от них, но тетрадка их. — Возьми, полистай. Павел протянул руку, но выполнять просьбу не торопился. — А взрывчатка зачем? — ответил на русский. — Чтобы информация не попала в руки врага. Депеша была заминирована, но Виков так и сказал. — Если что случится, дергай за кольцо. — Серьезный подход, — заключил начальник особой группы и взял посылку. Стоп! «Наум! А разве Новиков знал о происшествии на Северо-Западном фронте?» Павел вспомнил, как 18 июля самолет, перевозивший отчет о деятельности партизан упомянутого фронта, сел на вынужденную посадку на занятой противником территории, и в руки немцев попал огромный объем секретной информации. «Вполне мог», — ответил Эйтингон. Хоть там у армейцев прокол вышел, но, сам помнишь, шум стоял знатный. А, тогда понятно. Несколько минут Павел листал страницы, где наскоро просматривая написанное, где и внимательно вчитываясь. Информация впечатляла. Разными почерками, чернилами и карандашом, подробные и в телеграфном стиле в тетраде были изложены Данные о войсках Германии, ее промышленности, тактике и принципах построения войск, методиках работы специальных служб, военной техники, политики и прочем. Отдельный раздел был посвящен способам ведения партизанской войны. Рисунки и таблицы, экономические выкладки, схемы организации засад. Тетрадь была заполнена практически полностью. Павел прошел к окну и, сев на подоконник, закурил, продолжали встать посылку. Понравилось. Эйтингон приземлился рядом, когда начальник особой группы просмотрел уже больше трети материалов. А ты как думаешь? Потушив окурок, Павел снова подошел к столу. Новиков что-нибудь просил передать? Да. «Материалы по наблюдению в другой тетради», — ответил Седой Старлей. «Еще привезли пятерых раненых из отряда. Трое из них тяжелые, но с остальными уже можно работать. Правда, членов спецгруппы видел только один из них, да и то мельком». «Ничего, на косвенный хоть что-то выясним», — махнул рукой Павел. «Ты сейчас иди отдыхать». «А ты, на ум. он повернулся к заместителю. — Немедленно передай синюю тетрадь для копирования. Десять экземпляров. Один сразу к графологам, один Фитину, один Василевскому. Организации партизана тарами кто у нас занимается? Полковник Мамсуров? — Тогда ему еще одну. Немецкие бумаги переводчикам. Я на доклад к наркому. — Паш! — не стесняясь подчиненного, прервал его на ум. — Графологам оригинал нужен будет. Наркому покажу, копии сделаем, тогда уже и мелочами вроде почерков заняться можно будет. Отмахнулся начальник особой группы. А как испытания прошли? Вопрос Эйтингон остановил его уже с самой двери. Хорошо прошли, даже отлично. Судоплатов резко повернулся и, словно вспомнив что-то, быстро вернулся к столу. Схватил тетрадь. Торопливо принес алистать страницы. Вот, он повернул документ к Кейтингону. Вот именно такие испытывали. На расстоянии до сорока метров из любого, кто не залег, дуршлаг делают. А из тех, кто ближе десяти, даже ситичка. Так что еще одну копию в опалиху послать надо. Но не целиком, а только минные страницы и схемы. Поселок Палик, Борисовский район, БССР, 19 августа 41 года, 14.04. — Ну ты жук! — Трошин отправил в рот еще одну ложку вкуснейший с салом пшенной каши и, проживав, погрозил ложкой Новикову. — Тебя за введение центра в заблуждении не накажут? — А где же обманта Удивился последний, опускаясь на лавку рядом и подвигая поближе котелок со своей порцией. — информацию у нас есть, — передразнил чекиста, командир отряда. — Есть, Слава, есть, — нисколько не смущаясь ответил тот. — Я просто не успел сказать, что переписал ее всю. Вон, видишь, даже ложку с трудом теперь держу. И протянул правую руку к лицу Трошина. На среднем и указательном пальцах краснели внушительные бугорки мозолей. — Прости, Сергей, — смутился командир. — Не знал. Думал, ты начальству решил немного лапши на уши повесить. — Ага, — буркнул с обитым ртом Новиков и, проглотив, добавил. — Нашему хрен повесишь. У них кепки с четырьмя козырьками. — Кто такую вкусотищу приготовил? Марина? — Да, но не она одна. Вся женская дивизия старалась. — Ну, а Каша потом. Ты лучше объясни, зачем? — Во все довольно просто. Мне самому нужна вся информация. А если бы в Москву уехало все до конца, то работать было бы тяжелее. Мы что же будем делать, а? — Ну, если ты чего-нибудь еще тяжком от меня не придумал то на коммуникациях шалить. — Вот. А экономические выкладки помогут нам правильнее распределять усилия. — Ну, ты скажешь тоже. — И скажу. — А чего ж не сказать-то? Анализ на месте проводить тоже не помешает. Вот. Резкий зуммер немецкого полевого телефона оборвал Новикова на полусловие.